Глава шестая Управившись с делами в Астрахани и раздумавши ехать в Оренбург к Субханкулову, Марко Данилыч домой поспешил. Дуня еще не возвращалась, и он написал к ней письмо с приказом ехать скорее домой. Макарина на носу», — писал он, «а мне желательно тебя на ярманку свозить и потешить по прошлогоднему». «Что ж теперь делать?» — спрашивала Дуня Марью Ивановну. «Не ехать», — ответила та. «Как же можно?» — возразила Дуня. Ведь он будет ждать, а не дождется, приедет сам, либо пошлет кого за мной. На ярмарку, что ли, тебе хочется?» Улыбнувшись, спросила Марья Ивановна. «Что мне до ярманки? Презрительно молвила Дуня. «Чего там не видела? В лодке катанья? Али театра?» «Так вот что», сказала Марья Ивановна. «Пиши отцу, что тебе на ярмарку не хочется, а желаешь ты до осени прогостить в Луповицах. А впрочем, мол, полагаюсь на всю твою волю. Поласковее пиши.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 Она невесть что плетет. Я на Марью Ивановну в полной надежде. Не допустит она Дуню ни до чего худого. Да и Дуня не такая, чтобы на дурные дела идти. Дай бог, чтобы было по-вашему, Марко Данилыч. С тоской и рыданиями отвечала Дарья Сергеевна. А все-таки заботно, все-таки опасливо мне за нее. Во сне ее то и дело вижу, да все таково нехорошо. Либо разодетую, разубранную в шелках, в бархатах, в жемчугах, да в золоте. «Либо мстится мне, что пляшет она с каким-то барином. А не то вижу, все в цветах каких-то диковинных. Не к добру такие сны, Марко Данилович. «Уж вы пойдете, с досадой промолвил Марко Данилович, А сам, задумавшись, поспешно вышел из горницы. Долго еще, долго плакала Дарья Сергеевна, полюбимая воспитаннице, Причитает в горючих слезах, такие речи приговаривает. «Не носила, не родила, не кормила я тебя, Дунюшка» а любила завсегда, и теперь люблю, как родную дочь. Будь жива, покойница Аленушка, и ей бы так не любить свою дочку роженую, докормленную. Растила я тебя ненаглядная, учила всему доброму, на твою пользу душевную, положила в тебя сердце свое, свет очей моих. И всегда-то одну заветную думушку я думала, как вырастешь, заневестишься, и как выйдешь за человека доброго, хорошего, из честного роду племени.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 а заломят непомерные. Явились ищейки на барже Зиновье Доронина с зитьями. Там им все показали, а Меркулов каждому сорту товара сказал настоящую цену. Подсыльные подивились. Низкие уж очень объявленные цены. Зато другая новинка их смутила. В кредит только третья доля товара отпускалась. За остальное наличные деньги клади на стол.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 Теперь че примерно сказать уж нельзя будет, хоть вашей милости, Анисим Самойлыч, очень это высоко заламывать, потому что прямые цены уж известны. Мы знаем свою цену, надменно взглянув на Алебякина, прошипел Орошин. Хочешь, дешево у них купить? Припасай больше наличных. Мы возьмем свое. У нас все по старине будет. Кредит, как бывало, а цены какие между собой поставим. Так или нет, Марко Данилыч. «Вестимо!» — пробурчал молчаливый на этот раз Смолокуров. «А ежели и мы со своей стороны в сговор войдем?» — вскричал Колодкин Алексей Никифорыч. Широкоплечий, объемистый телом купчина с богатырской головой, обросший рыжими курчавыми волосами. «Ежели, значит, и мы между собой цены свои установим и свыше их копейки не накинем, куда рыбу-то тогда сбудете? Не в окуш ее пошвырять!» «Найдем место!» Сурово взглянув на Колодкина, сквозь зубы промолвил Орошин. «Не, да не и вы, покупатели!» «Аптовые все здесь наперечет!» Сказал Лебякин. «Вы станете сговариваться, а мы на вас глядя. Тогда, хочешь не хочешь, вся рыба-то у вас на руках останется. Не что по фунтикам станете продавать? Ну, тогда, пожалуй, расторгуетесь!» Со смехом подхватил слова Лебякина Колодкин. «Тогда можно будет вас с барышами поздравить». «Разве только и свету в окошке, что вы!» — насмешливо пропищал подбоченясь Седов. «Не фунтиками, а тысячами пудов станем продавать. И все распродадим беспременно. Кому распродать-то, Иван Ермалаевич? Поворотив к Седову громадную голову, медленно проговорил Колодкин. «Разве по мелочным лавочкам думаете рассовать? Так у мелочников ни денег, ни места на то не хватит».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 над Колодкиным и над детьями Доронина. «Самот только не с финти, Анисим Самойлыч, мы-то заодно будем», насмешливо промолвил Марка Данилыч. «Чего мне финтить-то?» Гордо взглянув на недруга, вскликнул заносчиво Арошин. «Не знаю, что на предки будет, а до Селева еще ни одной ярманки не бывало, чтоб ты кого-нибудь не подкузмил», сказал ему Марка Данилыч и захохотал на всю комнату. На всех шлюсь, на всех сколько здесь нас не есть, продолжал он. Нечего узора это разводить, любезный друг. Достаточно все тебя знаем. Всем известно, что ловок ты на обман это. Заметно было, что с Малакурову пришла смертная охота разозлить Арошина, чтобы ушел он из беседы. Арошин не замечал того. Что ж, хихикнул он, окинув нахальным взглядом собеседников. На войне обманом города берут. На торгу неумелого что липку обдерут. Для того не плашай, да не глазей. Рядись да оглядись, дело верши да не спеши. Так-то, почтеннейший Марко Данилыч. Да полно вам тут, во всю мочь запищал Седов. Чем бы дело судить, они на брань лезут. У Бога впереди дней много, успеете набраниться. А теперь надо решать, как помогать делу. У Доронинских зятьев видели, каков караван. Страсть. Как им цен не сбить? Как раз собьют, тогда мы и сиди у праздника». Кое-кто пристал к Сусалину и общими силами убедили Орошина со Смолокуровым на брань не лезть, а держать рассуждение. Молчат приятели, другие не заводят речей. «Что ж, не зачинаете?» – пропищал Седов. «Молчанкой делу не пособить. Говори хоть ты, Марко Данилыч». «Пущай, самой Самойлыч начинает. Его дело большое, наше маленькое» сказал с усмешкой Смолокуров. «Маленькая! Хорошо, маленькая!» прошипел Орошин. «А кто верховодит на Гребновской? Кто третьего года у всех цены сбил? А кто нынешней весной в Астрахани всю икру и рыбу хотел скупить? А? Ну-ка, скажи!» «Да видно, бодливый ты корове бог рок не дает. Не то бы быть всем нам у праздника! Всем бы карманы ты наизнанку ты повыворотил!» Не выкинь Меркулов с Веденеевым своей штуки, Псом бы нам пришлось по твоей милости зубы на полку класть. Да перестаньте вы, Христа ради, вступился опять Сусалин. Это к нам никогда толку не дождаться. Успеете, говорю, набраниться. Теперь дело не в споре, а в сговоре. Говори, что ли в прямяне, сим, Самойлыч. И стали все просить Арошина, сказал бы свое слово о том, что надо делать. Один Марко Данилыч сидел молча. Отвернувшись от Орошина, барабанил он по столу пухлыми красными пальцами. Поломался Анисим Самойлыч, потом начал говорить. «Если, примерно, будет сказано, теперь и нам сложиться наличными, сколько у кого есть, и скупить у Доронинских зитьёв весь их товар, тогда бы ставь покупатели цены, какие хотят. Пуда никому из них негде купить. Поневоле к нам придут и заплатят, сколько мы не запросим». А купившую у Меркулова с Веденеевым весь караван по объявленной ими цене, какие барыши мы получим? Что же это такое будет?» – перебила Рошина Марка Данилыч. «Складчина? Компания на акциях, как но не стали называть. Ахаша бы так!» – тряхнув окладистый бобровой с искрой бородой и нахмуря брови, молвил Анисим Самойлович, спесиво поглядев на Смолакурова. «Складчинный торг барышей не дает!»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 А ведь надо правду сказать. Они наличными-то, пожалуй, раздобудутся. Но ничего на эти банки завелись, что под заклад товаров деньгами за малые проценты сужают. Да ведь товар вот надо купить. Без того банк денег не даст, промолвил Рыбник. Мелкая сошка, человек не богатый. Не что Доронинские зития на какую-нибудь неделю либо дён на десяток не поверят. Векселя возьмут, сказал Седов. Как не поверят? «Поверят», — заговорили рыбники. «Тогда, значит, у нас по усам текло, а в рот не попало», — продолжала та же мелкая сошка. «Бьем на барыши, а, пожалуй, получим голыши. Беспременно надо у них перебить. А начинать, так начинать тот час, завтра же». «Что правда, то правда», — вступился Белянкин Евстрат Михайлович. «Родом и жительством был Костромич, рыбник не крупный, такая же мелкая сошка».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 Другие рыбники и тузы, и мелкая сошка тоже помалчивают себе. А Белянкин своё. К примеру, я вам про себя говорил. А ежели бы у меня своего капитала не тридцать тысяч, а 3 миллиона было, а векселей-то с меня не взяли, тогда бы наследникам моим и прятать ваши деньги не было надобности. Тятенькины, да и дело с концом. Вот оно что. Все молчали. Злобно смотрела Рошин на Белянкина. Что ж делать-то?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 Долго на весь рыбный трактир раздавались радостные пьяные голоса. Еще дай Боже, еще дай Боже, еще дай Боже, еще дай Боже, здравствуйте! Господину, господарю, господину, господарю нашему, светли Марку, светли Марку, светли Марку, светли Марку Данилычу, еще дай Боже, еще дай Боже!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 Передернет его, как услышит он, что я весь караван скупил. А обработал Марка Данилыч это дельце тайком и совсем не невзначай. Не он товар искал, сам товар привалил к нему. Узнав, что Марка Данилыч живет на караване, Меркулов улучил минутку, чтобы по прежнему знакомству повидаться с ним, узнать про Авдотью Марковну и исправить ей поклоны от жены, от тещи и свояченницы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 «Значит, и он в рыбнике записался», — с добродушной усмешкой молвил Марко Данилович. «А бывало, как вздумаешь уговорить его рыбой заняться, так ни за что на свете, — говорит. Он и теперь в эти дела не входит», — сказал Меркулов. «Капиталом только участвует». «Так», — протянул Марко Данилович, — «продали, сколько не наесть рыбки-то». «Где же еще?» — отозвался Меркулов. «Рано. Кажется, ни с одного каравана не было еще продаж». «А притч мелочей точно что не бывало», — подтвердил Смолокуров. «Как же вы насчет цен располагаете? Заодно со всеми будете уставлять, а-ля с поведете дело?» «У нас все наперед рассчитано», — сказал Меркулов. «Сегодня отдадим печатать объявление о ценах и об наших условиях. Наклеим на столбах, разошлем по рыбным покупателям, в газете напечатаем». Повернулся на стуле Марка Данилович. «Всю торговлю вверх дном перевернут, проклятые. эйки штуки откалывают», — подумал он. «Не сходнее ли будет вам, Никита Фёдорович? Келейно с кем-нибудь сделаться», — умильным голосом заговорил Марко Данилович. «А то эти объявления, до да газеты. Первое дело — расходы. А другое, что вас же, могут нас смех поднять». «Расходы пустячные», — сказал Никита Фёдорович. Останут смеяться, так мы за обиду того не поставим». «Смеясь на здоровье, коль другого смеха нет». «Так вы не будете цен таить?» спросил Марко Данилович зорко глядя в глаза Меркулову. «И не подумаем», — тот отвечал. «И условий таить не станете». «Да как же таить-то их, Марко Данилович? Ежели на фонарных столбах объявления об них приколотим», смеясь, отвечал Никита Фёдорович. «Вот наши условия, читайте. В кредит на 20 месяцев третья доля» а две трети получаем наличными здесь, на ярмарке, при самой продаже. «Тяжеленькие условия, Никита Федорович. Очень даже тяжеленькие», — покачивая головой, говорил Марко Данилович. «Это к чего доброго, пожалуй, и покупателей вам не найти. Верьте моему слову. Люди мы бывалые. Рыбное дело давно нам за обычай. Еще вы с Дмитрием Тепетровичем на свет не родились. А я уж давно всю Гребновскую вдоль и поперек знал». И на ней по всем статьям повелось, что без кредита сделать дело нельзя. Смотрите, не пришлось бы вам товар вот у себя на руках оставить. «Ну и оставим», — равнодушно сказал Никита Фёдорович. «Анбары наймем. зима придет, рыбу гужом повезем на продажу». «Останетесь в накладе, Никита Фёдорович», — с притворным участием, покачивая головой, сказал Марко Данилович. «За анбары тоже платить надо».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 кричал Смолокуров. «Не ада ни рыбники, Марко Данилыч, наши ближние», отвечал Никита Фёдорович, оглядывая Смолокуровскую каюту. «Да вам-то какая тут польза!» горячился Марко Данилыч. «Ведь вы и десяти копеек на рубль не получите». «Не получим, Марко Данилыч», отвечал Меркулов. «Мы только на пять рассчитали. По этому расчету и цены назначили. 5% процентов право довольно. Мы ведь за скорой наживы не гонимся». «За границей купцы-то много побогаче вас, а довольствуются и меньше, чем пятью процентами». «Да ну ее кап сам вашу за границу то вскричал во всю мощь Марко Данилыч. «Надо вести дело по-русски, а не по-бусурмански, а то всех разорять, грабить!» И вдруг... Стих Марко Данилыч. Вдруг прояснилось мрачное лицо его. Блеснула мысль. они не скупить ли весь караван целиком?»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 А если б кто из рыбников предложил вам купить весь караван до дочисто, продали бы?» — подумавши несколько, спросил Марка От чего же не продать?» — ответил Меркулов. «А уступочка будет?» — ни копейки. «Хоть бы процентик один», — прикинувшись казанским сиротой, молвил Марка Данилович. «Важная вещь — копейка в рубле. Пустое дело, плюнуть не на что». «Сейчас вы сами говорили, Марка Данилович что наши 5 процентов — чуть не смертный грех, а теперь хотите, чтобы мы взяли 4, С ясной усмешкой ответил Никита Фёдорович. «Да вы все шутите, балагур эдакий!» «Ей-богу, балагур!» С веселым смехом заговорил Марко Данилыч. «Скиньте процентикот, право надо надобно скинуть!» Меркулов и слышать не хотел об уступке. Тогда Марко Данилыч на иные штуки поднялся, говорит ему.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 «Как сами знаете, старинные приятели мы». «Нельзя, нельзя, ни по какой причине нельзя менять условия, Марко Данилович», решительным голосом сказал Меркулов. «Послушай меня, старика, почтеннейший Никита Фёдорович», продолжал Марко Данилович, положив и другую руку на плечо Меркулова. «Хаша для того облегчить условия насчет наличных, что я завсегда любил и уважал вашу супругу Лизавету Зиновьевну. Ей-ей!»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 Возвращаясь от маклера на баржу, Марка Данилыч увидал на гребновской Белянкина. Садился тот в лодку на свою Тихвинку ехать. Евстрат Михайлович, куда друг, спешишь? крикнул ему Смолокуров. «Да своей Тихвинки, снимая картуз, и почтительно кланяясь рыбному тузу, отвечал Белянкин. Что за спех приспел? весело спросил у мелкой рыбной сошки тузистый рыбник Марка Данилыч. Самый важнейший спех! шутливо отвечал Белянкин. «На всем свете больше того успеху нет. Есть, сударь, хочу. Обедать пора. Охота есть одному. Скучно? Айда ко мне на баржу. Пообедаем мы вместе, чем Бог послал. У меня щи знатные и свежие капусты. Щец похлебаем, стерлядку в разваре съедим, барашка пожуем, венца малу талику выпьем». «Да мне право как-то совестно, Марко Данилыч», говорил Белянкин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 «Безо всякой, значит, утайки, наливая ему рюмку диковинной вишневки, сказал Смолокуров. «Сколько у тебя наличными?» «Какие у меня деньги, Марко Данилыч!» смиренно отвечал Белянкин. «Ведь я человек маленький. Есть, конечно, невелика сумма. Кое-чего для дома в ярмарке надо искупить. А товар еще бог знает, когда продам». «Да сколько, спрашиваю я, наличных-то теперь при тебе!»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 Нахально отвечал половой. Вскочил Орошин, схватил его за шиворот и прочь отпихнул. Матри ты, проходимец! закричал Ярославец. Тронька еще, попробуй! Половины зубов не досчитаешься! Анисим самой лычи вышел из себя, поднял палку. Быть бы непременно побоищу, Если бы вошедший приказчик Доронина не сказал, что господа проснулись. Бросил Арошин деньги за чай, молча погрозил палкой половому и пошел вслед за приказчиком. Встретил его Веденеев. Анисим Самойлович не видел его с того вечера, как у них в рыбном трактире вышла маленькая схватка из-за письма о тюлене. «Анисим Самойлович!» — приветливо встретил его Дмитрий Петрович. «Какими судьбами? Да еще в такую рань! Садитесь, пожалуйста!»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 Повысив голос, промолвил озадаченный Орошин. «Все продано?» — отвечал Дмитрий Петрович. «Как? Кому? Да когда же это успели?» Вскочив со стула, заговорил Анисим Самойлович, и голос его задрожал от волнения. «Вчера подписано условие, и деньги получены». «Да кому? Кому?» — спрашиваю. «Целый караван! Нет такого человека в ярмарке, чтобы мог все купить».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 Скрывать нам нечего, молвил Дмитрий Петрович. А если уж вам очень хочется узнать, кому достался наш караван, так я, пожалуй, скажу. Марку Данилычу с Малокурову. Черт! Дьявол, и сдохнуть бы ему! Неистово вскрикнул Анисим Самойлыч, хватив изо всей мочи кулаком по столу. Схватив картус и надев его в комнате, кивнул головой его и вон побежал. Чайкута, Анисим Самойлыч!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 Засиженные мухами счеты, засохшие корки калача и решетного хлеба, порожние полуштов и косушки. Тут же и приготовленное в портамой грязное белье. Обмахнув пол и совсем почти развалившийся деревянный некрашенный стул, Белянкин просил присесть Марка Данилыча. Присел тот. Предложил был ему Белянкин чайку напиться, но Марка Данилыч на отрез отказался. Хоть и говаривал «от чаю, от сахару».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 Зажилю! Сегодня вечером получай товаром, а теперь не смей задерживать! В смерти и животе Бог волен! шептал Белянкин. Договори «Да толком, чего тебе надо! зарычал Марко Данилович. Белянкин в угол со страха прижался. Веселек, потому в смерти и животе, забормотал он, а сам ровно в лихорадке трясется. Дураком родился, дураком и помрешь!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 А ты по ней хоть сейчас товаром получай. Яви приказчику на караване и бери с богом свою долю. Покорно исполнил Белянкин приказанье Марка Данилыча. С стал писать, выговаривая вслух каждое слово. Предъявителю сего! пирота анафемское какое, вовсе не пишет. Приказа. По Костроме что ли в гильдии-то? По Парфинцеву посаду подать и там маленько полегче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 — А все-таки не след ломать старое, — молвил Марко Данилович. — Крой новый кафтан, да к старому почаще прикидывай, а то, пожалуй, не в впору сошьешь. Ничего на то не ответил Веденеев. Смолокуров меж тем вынул узелок из кармана, развязал и подал пачки ассигнаций. — Должок припас, — сказал он. — Извольте сосчитать и расписочку, как водится. — Какой вы поспешный, — улыбнувшись, молвил Веденеев.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 Дружески улыбаясь, прибавил он. «Теперь еще не то, что двадцати пяти тысяч. Ста рублей во всей ярманке не сыщите на самый короткий срок. Такое безденежье, что просто хоть волком вой». «Да», — сказал Веденеев, — «денег на ярманке в самом деле недостаточно». «Так я уж вам векселя принес», — кладя на стол три векселя, — сказал Смолокуров. «Водопьянова на десять тысяч, Столбова на 5, Сумбатова на 5, Останные пять тысяч, До спуска флагов, Пожалуйста, обождите!» Взглянул Веденеев на векселя и сказал Смолокурову. «Мы с Никитой Федорочем решили вести дела безо всякого кредита, на чистые. Сами не будем векселей давать и от других не станем брать. Спору нет, эти векселя надежные». Из Толбов и Сумбатов люди крепкие. Об Василье Василье Чеводопьянове говорить нечего. Да ведь уплата-то по их векселям после спуска флага». «Да как же вы с меня-то на сто тысяч векселей получали?» — прищурив правый глаз, спросил с усмешкой Марко Данилович. «Ошиблись. В другой раз не будет этого», — сказал Веденеев.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 Если уже по отчаянии вся сумма сполна мною с Малакуровым к назначенному сроку уплачена не будет, условие сие уничтожается. Причем мы, Меркулов и Веденеев, половину уплатить мне, с Малокурову, деньги с меня, ими полученные, немедленно за вычетом 20 тысяч неустойки. Холодный пот выступил на широком, совсем побагровевшем лице Марка Данилыча. Так и растерзал бы он в ту минуту на клочки Арошина. «Кстати, — сказал Веденеев, — приходили к нам на караван кое-кто из рыбников с вашими приказами насчет рыбы, и мне отпустили». От чего ж так?» — весь вспыхнувший вскликнул Марко Данилыч. «Не что я ста тысяч рублей вам не выдал. На что же это похоже, сударь мой? А в условии-то, Марко Данилыч, что написано?»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 спросил Марко Данилович. «Тогда будет нарушено условие. За вычетом неустойки тогда вы 155 тысяч вексели обратно получите. А мы весь караван продадим Анисиму Самуилычу. Он вчера вечером и сегодня, чем свет, просылал разведать. «Совсем ли мы покончили с вами?» сказал Дмитрий Петрович. «Так не будет милости», сумрачно спросил Смолокуров. «Что за милости?»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 а пуще всего свирепеет на Седого, на Сусалина и других рыбников, что не дали ему столько денег, насколько подписались. Неправит и себя Марко Данилович, досадует и на себя, сам с собой рассуждая, как это я обмешурился, на такое условие согласился, заживо гроб себе сколотил, отдал себя своей воле недругам. Конечно, не угадаешь, где упадешь, где потонешь. На всяк час ума не напасешься. А все-таки обидно. Молокососы, слетышки, старого воробья объехали. Видно, стар становлюсь, одурел годами. Пустобороды и мальчишки травленного волка загнали в тенета. А тут, как нарочно, седов. Пищит Иван Ермолаевич на всю Гребновскую. Обманщиком.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 а слезы дрожат на ресницах, пропали кровные, годами нажитые денежки. Такую горькую думу он думает. Закричал во всю мочь Марка Данилыч на рыбников. Эй вы, остолопы, черти такие, дичь необразованная, чего попусту горлата то дерете, слушай, что хочу говорить. Полюбились ли, не полюбились ли рыбникам такие речи Марка Данилыча?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 Есть у меня довольно векселей. Смотрите, люди верные. Водопьянов, Столбов, Сумбатов, Авединеев за грошей их не принимает. А ежели завтра к полудням Останных двадцати пяти тысяч ему не уплачу, Все, пиши, пропало. Арошин перебьет. Он им спал на триста тысяч на стол кладет. И ежели мы завтра всех денег не внесем, Убыток всем. Орошин рыбным делом завладеет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 «Да что ж вы, ровно псы, воете только долаетесь! Путного слова видно от вас не дождаться!» В голос закричал Марко Данилович и покрыл все голоса. «Хотите барышей? Так нечего галдеть! Двадцать пять тысяч где хотите добывайте! А если вам барыши нипочем? В таком разе орите, ругайтесь, пока мест печенка не лопнула! А если жалко заведенного дела?» Ежели не охота верных барышей Смердящему псу орошину под хвост метать, Так нечего тут галдеть. Хоть из земли копайте, А завтра к полудню Двадцать пять тысяч, Чтоб были у меня на руках. Вот вам векселя на водопьяного На столбова, на сумбатова. Давайте за них чистогоном, А я на вас векселя переведу. Чего еще вам? Тут главное дело, Чтоб треклятого орошина одурачить. Не то он, пес треклятый, и барыши один загробастает и всем делом на Гребновской завладеет. А вдобавок надо всеми над вами смеется. Было, дескать, у собачонок мясцо в рту. Да проглотить щенкам не довелось. А щенки-то кто? Вы! Вы! Гребновские рыбники!» Примолкли рыбники. «Кто чешет в затылке, кто бороду гладит?»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 «Двадцать пять тысяч добыть! Вот что надо делать!» Сказал Марка Данилыч. «Берите мои векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатова. Останные пять тысяч собирайте, как знаете. Что? И на пять тысяч селенки не хватит. А еще торговцы гребновские. Мочалка вы поганые, а не торговцы. Вот что! На гребновской у всех миллиона на три рыбных товаров стоит».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 К полудню опять собрались на Гребновской. Шумно вели разговоры, и когда Марко Данилыч поплыл к Доронинскому каравану, молча, с напряженным вниманием, следили за ним, пока не спустился он в каюту. И Анисим Самойлыч тоже глядел со своей палубы. Невольно сжимались у него кулаки. Мало погодя, показался Марко Данилыч. «Весело махнул он картузом рыбникам. У всех нахмуренные лица прояснились. Волком взглянул на них хорошен, плюнул и тихо спустился в свою каюту. Весел, радошен Марко Данилыч по своей каюте похаживает. Хоть и пришлось ему без малого половину дешевой покупки уступить товарищам, а все ж таки остался он самым сильным рыбником на всей Гребновской. Установил по своему хотенью цены на рыбу и на икру, и на клей, и на тюленя. Властвовал на пристани, и как ни вертелся Орошин, должен был подчиниться недругу. «Верных семьдесят тысяч не то и больше будет мне при пену от этой покупки», размышлял Марко Данилович. «Дураки же, да какие еще дураки, пустобородые зитья Доронина! Сколько денег зря упустили! Все одно, что в печке сожгли». Вот они и торговцы на новый лад, вот и новые порядки. Бить-то вас некому, допускай их. У Дунюшки теперь лишних семьдесят тысяч, это главное дело». С Сусалиным встретился, тот говорит. «Слышал, Марка Данилыч, новости какие. Меркулов да Веденеев только что получили наши деньги, в другую коммерцию пустились». Красный товар закупают, и все без кредита, на чистоган, А товар все такой, что к киргизам да к калмыкам идет. Красные плисы, пазументы, бахту, бязь и разное другое по этой же самой части. Рыбы, видно, не хотят промышлять, — с насмешливой улыбкой молвил Марко Данилович. — Кто их знает, — сказал Сусалин. — Только слышал я от верного человека, что красного товара они...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 Сильно соскучился он по Дуне, совсем истосковался. И во сне, и наяву только у него и дум, что про нее. Ходит по лавкам, покупает ей гостинцы, бриллианты, жемчуга, дорогую шубу черно-бурой лисицы и другие подарки. Все годится на приданое. Ох, поскорей бы оно понадобилось. Тогда бы много забот у меня с плеч долой, думает он. Марье Ивановне в благодарность за Дуню?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 «Надо будет повидать татарина», — подумал Маркоданилыч, укладывая дорогие подарки, купленные для Дуни. «Дорого, — запросит собака. Хлебин говорит, — меньше тысячи целковых нельзя. Шутка сказать. На улице не подымешь. Лучше б на эту тысячу еще что-нибудь Дунюшки купить. Ну да, так уж и быть. Пойду искать Махметку». В темном углу каюты стоял у него небольшой деревянный ящик весь закиданный хламом. Открыв его, Марко Данилович вынул бутылку вишневки и сунул ее в карман своей сибирки. Отправляясь на ярманку, вспомнил он, как выходец из полону хлябин, сказывал ему, что Махмед Субханкулов русской наливкой поит царя Хивинского, потому на всякий случай и велел уложить в дорогу три дюжины бутылок. А вишневку Малакурова Дарья Сергеевна такую делала,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 По сторонам сидели еще двое татар-приказчиков. Один что-то записывал в толстую засаленную книгу, другой клал на счетах. Пробираясь между тюками, подошел Марко Данилыч к старому татарину и, немного приподняв картуз, сказал ему, «Мне бы хозяина повидать». «Махмед Бактимирыч наверх пошла». «У палатка», — отвечал татарин, оглянув с ног до головы Смолокурова. «Айда наверх!» Вошел Марко Данилыч наверх, в домашнее помещение Субханкулова. И там караба да тюки, готовые к отправке. За легкой перегородкой с растворенной дверью сидел сам Бай Махмед Бактимирыч. Был он в Архалуке из Тормаламы с толстой золотой часовой цепочкой на борту. На голове сияла золотом и бирюзами расшитая тюбетейка, и чуть не на каждом пальце было по дорогому персню.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 Перед ним на столе стоял кунган с горячей водой, чайник, банка с вареньем и принесенные из татарской харчевни кабартма, куштыли и баурсак. Бай завтракал. «Салам аликам, Ахмед Бактимирыч!» — сказал Марка Данилыч, подходя к Субханкулову и протягивая ему руку. «Алейкум селям знаком!» Обеими руками, принимая руку с Малакурова,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 А Субханкулов, развалясь на подушках, сказал ему. «Калякай, Марка Данилыш, калякай!» Откашлянулся Марка Данилыч и стал рассказывать про свое дело. Но не сразу заговорил о полоняннике, а издалека повел разговор. «В Оренбурге проживаешь?» — спросил он. «Оренбург, так, Оренбург!» — отвечал Бай. «Первая гильдия Купса, три миндаль на шее!» — с важностью отвечал татарин. «А торговлю, слыхал я, в степях больше ведешь», продолжал Марко Данилыч. Киргизская степа торгум, бухара торгум, какан торгум, хива торгум, везде торгум», с важностью молвил татарин. И, подвигая Марку Данилычу тарелку с куштыли, ласково примолвил. «Кусай куштыли, Марко Данилыш, болна караша. «Так впрями и в хиве торгуешь?» сказал Смолокуров.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 «А правду ли говорят, Махметушка, что в Хивинском царстве наши русские полоняники есть? Много ест! А чинами много на хива руска кул довольно много ест!» — сказал Субханкулов. «Что ж, так и мы нет возвороту?» — спросил Марка Данилович. «Не можна! Ни-ни!» — жмуря глаза и тряся головой, сказал Субханкулов. «Кул бегял! Бай ловил!» Кулу — так. И чтобы пояснить Марку Данилычу, что значит «так», стукнул себя по затылку ребром ручной кисти. — А выкупить можно? — немного помолчав, спросил Марка Данилыч. — Можно. Отчинна можно, — отвечал Субханкулов. — Я болно много купал. а Отчинна довольно. Наш ампаратор золотую миндаль с парусной давал. Красная лента на шее. Гляди и, вынув из шкапчика золотую медаль на Анинской ленте, показал ее Марку Данилычу. — А как цена за русского полоняника? — спросил Марка Данилыч, разглядывая медали, не поднимая глаз на Субханкулова. — Разная цена. Больша бывает, мала бывает, — ответил Субханкулов. — Караша кул — минок деньга, худа кул — мала деньга. — У меня бы до тебя была просьбиться, Махметушка, —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 «А не случалось ли тебе, Махметушка, у ихнего царя полоняников выкупать?» спросил Марко Данилыч. «Купал». «Много купал, много купал русская «Купал у мягтяра, купал у кушбека». «У хана купал». Подняв самодовольную голову, отвечал Субханкулов. «А ты кусай, Баурсак, Марко Данилыш». «Болна караша Баурсак. Сладка?» «А чтоб ты взял с меня, Махметушка, чтоб того полоняника высвободить?» спросил Марко Данилыч. «Человек он уж старый, моих это лет. Ни на какую работу стал негоден, за даром только царский хлеб ест. Ежели бы царь от Хивинский и даром его отпустил, изъяну его казне не будет. Потому зачем же напрасну поить-кормить человека? Какая, по-твоему, Махметушка, тому старому полонянику будет цена? Тысяча теле и больше тысячи теле, хан закулабрал». «Давай пять тысяч рублев хану, тысячу мне, шесть тысяч толкова, Марко Данилыш». «Что ты, Махметушка, в умели, почтенный!» — воскликнул Марко Данилыч. Хоть и думал он, что бай заломит непомерную цену, но никак не ожидал такого запроса. «Эк, какое слово ты сказал, Махмет Бактимирыч! Ведь этот кул и с молоду-то ста рублей не стоил, а ты вдруг его, старого старика...»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 «Слухом земля полнится, Махметушка», — с усмешкой молвил Марко Данилыч. «И про то знаем мы, как ты летошний год солдатку Пелагея Фанасьевну выкупал, взял меньше двухсот целковых, а за города Янатаевска, за Илью Гаврилыча всего-навсего триста рублев». «Кто колякал? смущаясь от слов Смолокурова, спрашивал Бай. «Да уж кто бы там не колякал?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 «Весна, получай!» Немногонько будет, Махметушка?» Усмехнувшись, молвил Смолокуров. «Слушай, хоть тот кулый старик, а Махрушев молодой, да к тому же у него жена с ребятками, да уж так и быть, обижать не хочу. Получай семьсот целковых. Дело с концом». «Не можна, Марка Данылыш, не можна!» горячо заговорил Татарин. «Не можна семьсот целкова. Четыре тысяча. Не дам!»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 Водой обопьешься. Сказано: тысяча, не прикину медной копейки. Прощай, не досуг мне! Некогда с тобой боляс это точить! молвил Данилович, вырываясь из жилистых рук татарина. Тысяча? Хороша! Еще полтысячи! Умильно, даже жалобно не сказал, а пропел Субханкулов. Сказано, не прибавлю ни копейки, молвил Данилович. А как вижу я, что человек ты хороший, так и я от моего усердия дюжину бутылок самой лучшей вишневки тебе подарю. Наливка не покупная, нигде такой в продаже не сыщешь. Хоть всю Россию исходи. Домашнего налива, густая, ровно масло и такая сладкая, что ежели не поопасишься, язык проглотишь. У татарина глазки запрыгали, зачмокал даже.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 «Всем вашим мулам и ахунам буду рассказывать, как ты, Махметушка, Богу своему не веруешь и бусурманского вашего закона царей вишневкой от веры отводишь». Малыши, пожалуйста, малыши, тревожно стал упрашивать татарин Марка Данилыча. Не на шутку струсил бай, чтоб служители Аллаха не проведали про тайную его торговлю. Тогда беда, со света сживут»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 «Хан большой человек. Один пьет, никого не глядит, не можна глядеть. Хан голова руби, шея на веревка, ножна на горла. Экой грозный какой!» — шутливо усмехаясь, молвил Марка «А ты, полно-комахметушка, скрытничать. Я ведь, слава богу, не вашего закона. По мне, цари вашей веры, хоть все до единого передохни, либо перетопись в вине, аль в ином хмельном поэле. Нам это не обидно». «Стало быть, умный ты человек, со мной можно тебе обо всем калякать по правде и по истине. понял, Махмедка? А уж я бы тебя такой вишневкой наградил, что век бы стал хорошим словом меня поминать». «Да на-ка вот, попробуй». И с этим словом Марко Данилович вытянул из кармана бутылку вишневки и налил ее в рюмки. Убая, так и разгорелись глазенки а губы в широкую улыбку растянулись. на Махметка, отведай!» «Да отведавший, и скажи по правде, певал ли ты когда такую? Привозил ли когда этакую царю Хивинскому?» Отведал Субханкулов, и ровно кот зажмурил глаза. «Якши! бална якши!» промолвил он вне себя от удовольствия. И осушив рюмку, поспешно протянул ее Марку Данилычу, говоря, Якши. «Давай! Ещё давай! Болна хороша!» «Что ж молчишь, Махметка? Говори, пивал ли такую?» спрашивает Марка Данилыч, а сам другую рюмку наливает. «Ни!» — молвил Субханкулов, принимая рюмку. И дрожала рука татарина от удовольствия и волнения. Идет что ли, дело-то?» — спросил Марка Данилыч, держа в руке бутылку и не наливая вишневки в рюмку, подставленную баем.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 Выдал Марка Данилович деньги, а Вишневку обещал принести на другой день. Субханкулов дал расписку. Было в ней писано, что ежели Субханкулову не удастся Макея Данилова выкупить, то повинен он на будущей ярмарке деньги Марку Даниловичу отдать обратно. К маклеру пошли для перевода расписки на русский язык и для записи в книгу. Расстались. Воротясь домой и развалясь на подушках, Махмед Бактимирыч думал о том, как угодит он хану редкостной наливкой, за десять бутылок макея выкупит, а тысячу рублей себе в карман положит. Амарка Данилыч, шагая на гребновскую, так размышлял: Тысяча целковых бритый плеши, лбу не 1000 тысячу целковых, легко сказать. Дунюшки изъян, вот оно, главное это дело.